Она меня убьет, если узнает. Маргарет сунула ногу в щель, не дав сьюки закрыть дверь. — Не уйдем, пока не пустишь. Тебе же тоже жуть, как любопытно. Давай, сьюки, это не больше минуты займет. Сьюки, всегда легко поддававшаяся манипулированию, стояла на своем. — Нет, если кто и будет за ней шпионить, то я, а не вы. Я ее подруга. — Ладно, — сказала Сален, — Мы подождем здесь, покараулим и никому не скажем. Все останется между нами. Обещаете? Конечно, честью кап поклянемся. Думаешь, мы предадим сестру? Сьюки выглянула в коридор. Ну, ладно. Только стойте здесь и постучите, если кто пойдет. Если меня поймают, я вас убью. Сьюки не собиралась шпионить, но она и сама умирала от желания узнать тайну. Теперь, по крайней мере, у нее есть два соучастника. Она тихонько открыла верхний ящик в столе Дэна. Покопалась, ничего интересного. Просмотрела все пять ящиков, даже под кровать заглянула, под подушку, пусто. Потом вспомнила. Дэна хранила какие-то бумаги на верхней полке в шкафу. Она подвинула стул, достала коробку и приняла срыться в бумагах. Никаких писем, только документы о переводе из школы в школу, пара театральных афиш, лекции, статья из газеты про Тенниса Уильямса, отпечатано на машинке письмо по поводу школьной стипендии, и вдруг на самом дне она нашла письмо, написанное от руки, и сердце ее забилось быстрее. Число на штемпеле конверта всего недельной давности, почерк вроде как мужской, и с юки полное волнение и чувство вины стало жадно читать. 14.20 Пайн-стрит, Канзас-Сити, штат Миссури, 21 сентября 1963 года. Дорогая Дэна, надеюсь, до тебя дойдет это письмо. Меня положили в ветеранский госпиталь для лечения. Я живу в доме ветеранов для амбулаторных больных. Я знаю, для нас обоих это был плохой год. Малышка, я пишу, чтобы сказать, что у меня не слишком хорошие новости о твоей матери. но и не слишком плохие. Я только что получил окончательный ответ от этого Тона, и он пишет, что по прошествии двух лет никуда не продвинулся в расследовании. Но может сказать наверняка, что твоя мать жива и из страны не уезжала, пока ее имя в списке бюро по розыску пропавших людей. Всегда остается надежда ее найти. Прошу, не позволяй себе состариться. Миссис Уотсон, хорошая медсестра, берет меня на поводок... И выгуливает. Так что я вместе с остальными старыми псами каждый день нарезаю круги по кварталу. Скучаю по дому. Но тетя Элнер исправно снабжает меня новостями и вареньем из фиников. Учись, как следует. Держи порох сухим. Прикладываю чек на пару монет, которыми мне удалось разжиться. Остаюсь с твоим любящим дедом. Лодер Нордстром. Сьюки аккуратно убрала письмо в коробку и засунул ее на прежнее место. Она была не самой умной девочкой, но понимала, что не должна была это читать, и чувствовала себя предательницей. Она постояла минутку, подошла к ожидавшим ее у двери девочкам и доложила, что ничего не нашла. Салли, Энн и Маргарет удалились в крайнем разочаровании. После Рождества, когда Дэна вернулась с каникул и поведала, как замечательно провела время с мамой, Сьюки ничего не сказала. Письмо в жестяной коробке. Элмвуд Спрингс, штат Миссури, 1963 год. Мак после смерти дедушки Дэны просматривал бумаги в поисках документов, которые он должен был иметь в качестве душеприказчика. Ему пришлось сунуть нос в жестяную коробку. Данбар энд Стрейтон, ресурс трейсинг инка. Чикаго, штат Иллинойс. Касательно Марион Чапмен. Белая женщина, дата рождения декабрь 1920 года. Вашингтон, федеральный округ Колумбия. 8674. Уважаемый мистер Нордстром, Используя всю информацию из брачного свидетельства вашей невестки, а также предоставленные вами номер ее социального страхования, дату и место рождения, мы не обнаружили Марион Чапмен, рожденную в этих числах в Вашингтоне, Федеральный округ Колумбия, ни в одном официальном документе. Мы неоднократно проверяли и перепроверяли все наши национальные ресурсы по поиску людей и нашли только одиннадцать женщин по имени Марион Чапмен, рожденных в пределах названной даты, и все они были проверены нами. Согласно нашим записям и переписи населения, такого человека не существовало. Если у вас появится любая дополнительная информация, мы будем рады помочь вам в будущем. Искренне ваш А.А. А. Данбар. Мак обсудил это с нормой, и оба решили не говорить Дани. Что хорошего принесет ей весь что человека? которого она считала своей матерью, не существовало. Блюда, которые подают холодным. Нью-Йорк, 1978 год. Дэна Нордстром погубила единственный шанс Сидни Капелло стать большим человеком на телевидении. Но как крыса в лабиринте он быстро сориентировался и метнулся в другую сторону. В бизнесе бульварного чтива, где скорость решает все, Капелло взлетел к вершине, как выпущенный из пистолета серебряная пуля. Он пытался быть свободным художником и работать по найму, однако договариваться с редакторами о приличной оплате было моторно и проблематично. Поэтому он изъял из процесса посредника и открыл собственную газету. Не отягощенный лишним бременем этики, совести и страха перед законом, и потом нацеленный сделать все ради того, чтобы добыть историку, капелло своей газеты оказался далеко впереди остальных участников гонки. Не заботиться чрезмерно по поводу достоверности фактов оказалось экономичным. Меньше чем за год его малозатратная газетенка затмило прочую продукцию на стеллажах супермаркетов, и он намеревался удержаться номером первым, несмотря на растущую конкуренцию. Он без всяких угрызений совести воровал почту, прослушивал телефоны и подкупал служанок, садовников и шоферов в домах известных людей, а то и подсовывал своих. Его жажда получить доступ К неподлежащим огласке сведениям была безгранична. И досье ФБР он читал легко, как букварь. Он знал, кто с кем спит, когда и в каких позах. У него под рукой всегда была парочка свидетелей, а если требовалось за некую сумму, он мог обеспечить и замешанное в дело третье лицо. Неважно, существовало такое лицо в действительности или нет. У него был доступ к медицинским картам, банковским счетам, частным телефонным разговорам. Он знал, как раздуть до скандала любой полуфакт, не успеешь глазом моргнуть».